14. Опорно-двигательная система 1. Знакомство со скелетом начинается. Царь Горох так сильно любил свою дочь, царевну Аграфену, что отказывал всем женихам без разбору и раздумий. «Только сваты на порог сунутся. У вас, мол, товар, а у нас купец имеется. Как их в зашей гонят. Аграфену и саму замуж не особо-то тянуло» поскольку отцом своим она вертела, как хотела, а получится ли так с мужем, еще бабушка надвое сказала. Да и вообще, в родном дворце все привычное, с детства знакомое. Короче говоря, если кто из женихов пытался напрямую к графине подход искать, минуя царя-батюшку, то уходил ни с чем. Но однажды произошел инцидент. Так дипломаты называют происшествия, могущие привести к крупным неприятным последствиям приехал сватать Аграфену сын Каледонского короля, а царь Горох с ним обошелся тем же манером — выставил вон без долгих разговоров. Каледонский король разгневался и пригрозил Гороху войной, еле удалось его успокоить официальными извинениями, к которым прилагались дорогие подарки. — Так дальше нельзя, ваше царское величество, — сказал Гороху первый боярин. — Мы так совсем белым светом перессоримся и всю казну на подарки спустим. Тоньше надо действовать, деликатнее. Например, вопросы каверзные женихам задавать. Не ответил, сам виноват, нашей царевне дураки не нужны. А если ответит, заволновался царь, бывают же умники. Что тогда? Отдавать ему грушеньку-душеньку? Я не смогу. И слово царское нарушить тоже не смогу, иначе весь авторитет потеряю. И ведь надо, чтобы все выглядело пристойно. Сколько перьев в хвосте жар-птицы спрашивать нельзя потому что жар птицу эту никто в глаза не видывал. Продолжение следует. Пока царь-горох решает свои проблемы, мы с вами познакомимся с тем, как устроены наши кости. Клеток в костях мало. Около 95% общего объема костей составляет твердое межклеточное вещество. Любая кость покрыта тонкой плотной оболочкой, которая называется надкосницей. Надкосница пронизана кровеносными сосудами и нервами – поэтому ее повреждения вызывают болезненные ощущения. Надкостница не только служит защитной оболочкой, но и обеспечивает рост костей в толщину и их сращивание после переломов. Под надкостницей лежит плотное вещество, называемое компактной костной тканью. Под ним расположена губчатая ткань, названная так из-за множества ячеек, делающих ее похожей на губку. В этих ячейках находится красный костный мозг, орган кроветворения – Помимо красного костного мозга в некоторых костях находится желтый костный мозг, в котором жировых клеток гораздо больше, чем кроветворных. В костях новорожденного младенца содержится только красный костный мозг, но со временем он начинает превращаться в желтый, вследствие активного размножения жировых клеток. Таким образом, природа словно бы выключает уже ненужный красный костный мозг. Он становится ненужным поскольку в растущем организме кроветворение идет гораздо активнее, чем во взрослом. Обратите внимание, что костный мозг не имеет ничего общего с головным и спинным мозгом, поскольку в нем нет нервных клеток. В анатомии иногда названия даются не по существу, а по аналогии. Костный мозг упрятан внутрь костей так же, как и головной мозг упрятан в полость черепа, потому его и назвали костным мозгом. Костная ткань и ткань костного мозга являются разновидностями соединительной ткани. Скелет составляет опору тела и образует защитные полости для внутренних органов, а также служит объектом для прикрепления мышц, образуя с ними единую опорно-двигательную систему. Кости не могут существовать без мышц, а мышцы без костей. Их сила в единстве.